Влияет ли человек на климат? Изменения климата на нашей планете происходят прямо сейчас, на наших глазах. Можно вспомнить жаркое и засушливое, удушающее дымом пожаров лета 2010 года в России и не менее жаркие летние месяцы в предыдущие годы в Европе. Казалось бы, вот оно, глобальное потепление. Однако в июне 2011 в Намибии выпал снег, и местные фермеры забеспокоились, перенесут ли заморозки африканские растения. В декабре 2013 -го года выпал снег в Израиле и Египте. Что происходит с нашей планетой? Действительно ли человек виноват в том, что климат на Земле меняется? До начала 70-х годов прошлого столетия наука рассматривала проблему грядущего глобального похолодания. Что же должно было произойти, чтобы разговоры о глобальном похолодании сменились разговорами о парниковом эффекте? Греция, теплое море, жаркое лето, райское место, куда стремятся на отдых туристы со всех концов света. Думаете, Греция была такой всегда? Исхил и Аристофан писали о замерзших реках Северной Греции. Суровые зимы в начале Пелопонесской войны пятого века до нашей эры описывал древнегреческий историк Фукидид. В другом курортном месте, в Керчи, греки зимой выходили ловить рыбу на море. Вот только рыбалка была подледной. Отец истории Геродот описал это удивительное занятие и упомянул, что лед был настолько крепкий, что повозки могли ездить по льду Керченского пролива. Вы когда-нибудь слышали про английское вино? Во времена Римской империи около военного лагеря Римлян Ландиниума появились первые виноградники. В британской книге страшного суда. Своде в своде материалов первой и средневековой Европе общие по земельной переписи, проведенной в 1085-1086 годах по приказу Вильгельма завоевателя, упоминаются уже около сорока виноградников, расположенных в этом районе. В двенадцатом веке в Вензорском замке резиденции британских монархов на стол ставили собственное вино. В 1509 году количество виноградников в Англии выросло до 139, а уже в 1586 о причинах погубивших английское виноделие размышлял директор Вестминстерской школы Уильям Кемден. Возрождением виноделия в Соединенном Королевстве занялись только в середине XX века. Две тысячи пятисотый год до нашей эры. В Гренландии тепло, растут леса. 1700 семьсот лет спустя резкое похолодание. Выжить смогли только те, кто научился охотиться на тюленей и моржей, ловить рыбу. Но через семьсот лет и эта культура исчезла. Гренландия покинута людьми на долгие века. В десятом веке нашей эры на остров пришли скандинавы. Они селятся по западному побережью, разводят скот, косят сено. Но в 1100 году опять стало холодать. За 80 лет средняя годовая температура упала на 4 градуса. Если мы представим Землю в виде шара двухметрового диаметра, то пригодная для жизни пленка на его поверхности будет толщиной около миллиметра. Температура на поверхности шара по всем расчетам не может опуститься ниже минус 92 градусов, но комфортные для нас с вами условия на этом тончайшем слое обеспечивают так называемые парниковые газы в атмосфере. Что это за газы? Прежде всего... Главный парниковый газ – водяной пар. Его влияние составляет около 80% от всех прочих газов. Кроме того, это углекислый газ, метан и еще ряд соединений. Главные баталии происходят вокруг углекислого газа и его влияния на климат нашей планеты. Ученые подсчитали – Если убрать естественные парниковые газы из атмосферы, в среднем на всей планете похолодает на 33 градуса. Пресловутый парник, в котором существует все живое, на 80% существует за счет водяного пара в воздухе, облака, осадки, испарения. А что с оставшимися 20%, которые поддерживают тепличный климат? Неужели вместе с паром на нас работает углекислый газ? Ведь чтобы ограничить выбросы углекислого газа, был разработан международный киотский протокол. Однако этот газ составляет лишь процента атмосферы. Некоторые ученые засомневались, ведь если такие ничтожные количества co 2 обеспечивают 20% влияния на климат, значит газ обладает аномальными качествами. Мы затеваем огромное межправительственное соглашение, чтобы контролировать и снижать выбросы CO2, которого в атмосфере всего лишь три процента. Получается, что достаточно одной капли этого вещества, которая изменит свойства целого моря, Некоторые ученые считают, что если уменьшить содержание углекислого газа в атмосфере, то снимется парниковый эффект. Дело, однако, в том, что парникового эффекта на самом деле не существует. По мнению профессора географического факультета МГУ Сергея Павловича Горшкова, все парниковые гипотезы не учитывают разницу между радиационной и тепловой передачей энергии. На самом деле получается не тепловая подушка, а рассеяние, диссипация энергии. Тепловая машина Земли работает на солнечной тяге. Солнце дает свет и тепло. Эта энергия, попадая в атмосферу, нагревает воздух и поверхность нашей планеты. Это радиационный перенос за счет невидимого длинноволнового излучения. Часть этого излучения отражается поверхностью уже в инфракрасном диапазоне, и согласно теории парникового эффекта, эта отраженная энергия оказывается в ловушке, как если бы солнечный зайчик попал в бесконечную зеркальную галерею. Получается, что в нашей теплице планете нет никакого проветривания, она нагревается и нагревается. Так думают сторонники Киотского протокола. Однако атмосферный воздух перемешивается подобно кипящей воде в кастрюле. Механизмы переноса тепла в атмосфере отличаются от оранжереи. Сверху вниз, от более холодной атмосферы к более теплой поверхности Земли, не приходит тепло. Оно задерживается внизу только в тех случаях, когда сверху воздушная среда больше нагрета, чем подстилающая поверхность. Но это отдельные инверсии. Они не делают атмосферу сплошь более теплой вверху. Попробуйте подняться в горы, например, куда-нибудь в Гималае. Вам будет там тепло? Там ледники, там снега. Вы знаете, какой градиент в Альпах? Примерно 0,7 градуса на 100 метров. Поднимаетесь на тысячу метров, у вас температура падает на семь градусов, а на несколько тысяч. Вы сами понимаете, сколько. Поэтому там ледники. Ледники наступали и отступали в разные эпохи. Когда-то уровень океана был на 120 метров ниже. Вся вода лежала на суше в виде ледников. Но тающие на наших глазах снега Килиманджаро стали одним из поводов бить тревогу. Огромные усилия определенных групп ученых привели к тому, что правительства большинства развитых стран согласились. С влиянием человека на климат что-то надо делать. Однако не страдает ли человечество манией величия? В отношении углекислого газа надо соразмерять техногенный вклад человечества, все эти машины, фабрики, заводы, которые выбрасывают большое количество углерода, с природным, который существует постоянно, всегда был и всегда будет. Это окисление органического вещества, и бактериальное, и другое, естественное. Это вулканическая деятельность, в частности, на суше, где один вулкан может дать за год больше, чем все человечество со всеми его фабриками вместе взятыми. Кстати, как показывают исследования, сейчас атмосфера и океан недонасыщены углекислотой. Как же так, спросите вы? Во всем мире сегодня идет борьба с выбросами углекислого газа, Однако данные, полученные в результате изучения древнего климата, показывают, что тысячи лет назад, когда ни о какой хозяйственной деятельности человека речи не шло, в атмосфере Земли было огромное количество углекислого газа, возникшего естественным путем, заставили задуматься ученых и образцы ископаемого льда, добытые в Антарктиде. Известный исследователь Антарктиды, директор Института географии Российской академии наук академик Владимир Михайлович Котляков установил, что в периоды оледенений и межледниковья температура на поверхности Земли изменялась на 6-8 градусов. Когда были построены графики температуры и содержания парниковых газов во льду, то оказалось, что они шли параллельно, то есть, когда тепло, тогда больше парникового газа, когда холодно, меньше. Детальные наблюдения в Антарктиде также показали, что в отдельные периоды геологической истории нашей планеты парниковые газы были первичными, а потепление было вторичным. Однако в большей части случаев сначала становилось теплее на Земле, а потом с некоторым опозданием увеличивалось количество парниковых газов. Поэтому все не так просто, как мы это себе представляем. Как правило, сначала повышалась температура на поверхности нашей планеты, бурно развивалась жизнь на суше и в океане. Но растения и животные не только поглощают кислород, но и выделяют при дыхании углекислый газ. Одна растительность на суше надышать углекислоты может довольно много. Но если теория глобального потепления в целом сомнительна, означает ли это, что никаких изменений климата в результате человеческой деятельности не происходит, а всеми нашими паническими настроениями мы обязаны лишь средствам массовой информации? Когда-то установившимся научным мнением... Был тот факт, что Земля плоская и находится в центре мироздания. Несогласных жгли на кострах. Прошло несколько веков, и вот уже памятники Галилею и Бруно стоят на площадях, а их точка зрения стала господствующей. Возможно, мы живем в эпоху плоской Земли в том смысле, что несогласные с мнением сторонников парникового эффекта Подвергаются осмеянию. В поисках компромата на ученых и в политических играх как-то отходит на второй план тот факт, что с нашей планетой действительно не все в порядке. Для нас стали банальностями утверждения вроде, леса легкие планеты. И заплатить за забывчивость придется дорого. Статистика утверждает: природных катастроф становится больше. Ураганы, катастрофические наводнения, засухи — все это не выдумки, а суровая реальность. Реальность, которую мы и сами создали для себя и своих детей. Земля, которую человек превратил из зеленой в серую, необычайно больна и болезненно реагирует как раз на все флуктуации Солнца. Особенно, когда дело доходит до тепловых стрессов, Это отклик больной Земли, ее месть через больную климатическую систему человечеству, и эта месть стоит гораздо дороже, чем любой киотский протокол. Земля реагирует на количество солнечного света и тепла, которое, в свою очередь, подчиняется циклам активности Солнца, и серая Земля в данном случае вовсе не метафора. Сводя леса, и, распахивая целину, мы изменяем альбедо, отражательную способность нашей планеты. Тропические лес или тайга поглощает и отражает солнечную энергию совершенно не так, как это делает картофельное поле. Во время чрезвычайно жаркого лета 2003 года в Южной Европе Со спутников замерили температуру над французскими лесами и виноградниками. И над лесом, и над хозяйствами фермеров температура была выше, чем обычно в августе. Вот только над лесом было теплее на градусы, а над садами и посевами — на десятки градусов. И это при том, что мы уничтожили огромные площади естественных лесов. Если бы на этой планете не появился человек, растительности бы было на 68% больше. Фактор серой земли – это и есть потепление в результате человеческой деятельности. Больше тепла остается внизу, чем было когда-то на зеленой земле тысячи лет назад. Самое наглядное доказательство этого тезиса – улицы больших городов в жаркий летний день. Солнечное тепло оказывается в ловушке, созданной человеком. Та энергия, которая раньше усваивалась растениями, превращалась в цветы и деревья, теперь участвует в другом круговороте. Она трансформируется в разрушительные смерчи и торнадо. Что касается океана, то он работает как огромная машина по захоронению углерода. Фитопланктон, зоопланктон и другие обитатели океанских глубин, отмирая, опускаются на дно, и таким образом в океане захоранивается огромная часть углерода, выходя из атмосферы на долгое время. Именно работе невидимых жителей океана мы обязаны месторождениями полезных ископаемых, усваивая растворенные в воде вещества – Бактерии упаковывали их на дне древнейших морей. До тех пор, пока океан населен мириадами живых существ, он остается прозрачным, а климатическая машина Земли работает так, как мы привыкли. Если мы отравим океан, то собьется тончайшая регулировка живой системы. Впрочем, банальные призывы вроде «Не мусори!», слишком мелки для борцов с глобальным потеплением. Нужно что-то более масштабное. Киотский протокол, например, который вроде бы призван контролировать выбросы в результате промышленной деятельности человечества, на деле служит объектом политических игр, а вовсе не панацеей. Впрочем, возможно, даже больная планета справится сама. Ведь в истории Земли Потепления ритмично сменяются похолоданиями, когда ледники доходили до экватора. Следы этих древних оледенений известны практически на всех континентах. И важно понять, что же явилось толчком, стимулом к тому, что вдруг теплая биосфера начала сменяться ледниковым периодом. Одной из главных причин колебаний климата может являться солнечная активность главной, но далеко не единственной. Солнечная активность подчиняется одиннадцатилетним циклам, которые в свою очередь складываются в более крупные временные отрезки. В годы активного солнца на землю поступает больше тепла. Земная ось, как известно, наклонена, и наша планета, вращаясь вокруг своей оси и вокруг солнца, если можно так сказать, Переворачивается с боку на бок. На землю влияют облака космической пыли, а также соседи по Солнечной системе. Все это приводит к циклическому изменению океанических течений, геотектонической активности. Попытки выстроить адекватную модель климата Земли настолько же сложны, насколько сложно описать все силы, действующие на жангура и эквилибриста жонглирующего тарелками, стоя на качающемся стуле, размещенном на спине у бегущей лошади. И еще нам бы пришлось учитывать, что жонглер и его лошадь ели накануне. Сложность климатической системы заставляет ученых упрощать какие-то из действующих внутри системы факторов, чтобы построить модель. Зачастую это приводит к казусам. Так многие расчеты глобального потепления построены для Земли как для абсолютно черного тела, то есть не учитывают отражающую способность полярных шапок и океанов. Американский математик фон Нейман по аналогичному поводу как-то сказал молодым коллегам, «Если вы дадите мне четыре свободных параметра, я построю математическую модель», которая точно опишет все, что может делать слон. Если дадите пять свободных параметров, модель, которую я построю, будет предсказывать, что слон может летать. Однако даже сложные модели не объясняют многих фактов. Мы сейчас живем в эпоху межледниковья. Малый ледниковый период закончился не так давно. Начался он тогда же, когда погибли виноградники в Великобритании, в XIV столетии, и затянулся до XIX века, когда началось глобальное потепление. По времени это совпало с индустриальной революцией, добычей полезных ископаемых, строительством заводов, всем тем, что сейчас принято считать факторами, влияющими на изменение климата. Начиная с девятнадцатого столетия, волнами шло потепление. Хорошо известны долгие морозные зимы во время Второй мировой войны, когда на европейском континенте было очень холодно, что в какой-то мере помогло Красной армии справиться с гитлеровцами. Я, например, никогда не забуду суровую блокадную зиму 1941 42 годов в Ленинграде. А всего за несколько лет до этого, наоборот, было очень тепло. Наши завоевания в Арктике в конце 1930-х годов, знаменитый дрейф экспедиции Папанина, перелеты Чкалова и Громова во многом стали возможны благодаря тому, что на Северном полюсе стояла относительно теплая погода. Арктические моря очистились ото льда и можно было пройти северным морским путем. В начале 21 века в Арктике вновь потеплело, и северный морской путь снова стал более доступным. Кроме того, стало возможным добывать нефть и газ на арктическом шельфе. Получается, что чем хуже для жизни, тем лучше для эволюции. Либо мы вымираем либо эволюционируем. Древние греки преодолевали морозы и создали великую культуру. Древние римляне изобрели отопление и, не обращая внимания на погоду, завоевали почти всю Европу. Человечество расселилось по всей планете, постоянно борясь с некомфортными условиями. Человек — один из позднейших видов на Земле, и находятся пока в детском возрасте. Успеем ли мы повзрослеть до того, как наш дом зашатается? Заметим ли мы тот момент, за которым точка невозврата? И перестанем ли когда-нибудь считать себя царями природы, которым позволено все? Эти вопросы ждут своего ответа. Редеют неизменно год из года лесов и рощ зеленые ряды. Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. Природе двадцать первого столетия не исцелить своих смертельных ран. Опутанные мазутовою сетью бунтуют, задыхаясь океан. За дымом не увидишь небосвода, из черных рек не зачерпнешь воды. Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. Нам никогда обратно не пробиться из окружения. В поздний этот час мы спим беспечно, как самоубийца, на пыльной кухне отваривший газ.